а погибло в них более трех с половиной миллиардов человек, ясно? На завтра, оставив Кристо у Спарков, Роуман вылетел в Вашингтон. Следующим утром, когда Грегори уехал на киностудию, а Элизабет возилась в саду, в холле рядом с диваном, на котором устроилась Криста, испытывая давно забытое звенящее ощущение покоя и расслабленного счастья, Раздался телефонный звонок. Дом с Спарков хорошо просматривался с улицы, даже без бинокля. И мучительно знакомый голос произнес всего несколько фраз. «Как бы нам повидаться, Крис, а? Это пп помните?» Штирлиц, Аргентина, ноябрь 1946 год «Значит так, мистер, — рассердился Грибл, — либо вы хотите попасть к Урандейру, — знахарь-врачеватель, — либо мы будем охотиться, но имейте в виду, что визит к Урандейру стоит 20 долларов». «Вы меня разденете», — усмехнулся Штирлиц. Он сидел в седле, чуть откинувшись, чтобы не болела поясница, ощущая блаженную усталость в теле и налитость в ногах.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 Год назад этого самого Монте-Карло не было? Нет, почему же? Была маленькая деревушка, правда, с прекрасным летным полем. Немцы здесь всегда имели самолеты-шпиона, чего ж тут не понять. Очень состоятельные люди. Если говорят «да», то это «да» вполне надежно. Как 10 немцев всерьез обосновались здесь до войны еще в тридцатых,